15. Джимми Джет Фальконор проснулся в голубом предрассветном свете, разбуженный лаем Тоби на лугу. Он немного полежал рядом со спящей женой, красавицей-блондинкой Камилой, прислушиваясь к лаю Тоби. «Гоняет кроликов», — размышлял он, слыша, как лай удаляется в направлении леса. При мысли о собаке он естественным образом перескочил на мысль о чуде. Это случилось в один из апрельских дней. Кемми мыла на кухне тарелки, когда услышала крик Уэйна и выбежала из дома, чтобы посмотреть, что произошло. Уэйн бежал к ней, держа в руках окровавленный мешок собачьей плоти, а из его рта раздавались невнятные крики. Он споткнулся и упал, а когда Кемми подбежала к нему, то увидела, что Тоби почти мертв. Из его развороченной груди Вырвалось слабое дыхание. Мускулистое тело большой собаки представляло собой месиво из мяса и раскрошенных костей. Ее голова была повернута под неестественным углом, из ушей шла кровь. «Его сбил грузовик, мама!» — кричал Уэйн. «Я видел, как это случилось! Позови кого-нибудь помочь Тоби!» Но Кемми не знала, что делать, а вид крови вызвал у нее отвращение. Ошеломленная, она отступила назад, и тогда ее сын, по поцарапанному пыльному лицу которого текли слезы, пронзительно закричал «Позови кого-нибудь!» голосом, который потряс ее до глубины души. Она побежала к телефону, чтобы позвонить Джимми Джедду в Бирмингем, где у него была деловая встреча, но она знала, что Тоби осталось жить несколько минут. У входной двери она оглянулась, и увидела, что Уэйн в измазанных кровью и грязью новых джинсах наклонился над собакой. Она только успела связаться с телефонисткой, как вдруг Уэйн издал леденящий душу вопль «Тобби!». Кеми бросила трубку, и от страха волосы у нее на голове встали дыбом. Она хотела успокоить Уэйна, но остановилась на террасе, увидев, что Уэйн поднял Тобби, чуть снова не упал, а затем... Медленно, поднимая ботинками пыль, двинулся к ней. Он улыбался от уха до уха. Его глаза были заплаканные и распухшие, но они горели огнем, который Кемми никогда раньше не замечала. Она почувствовала, что сползает по перилам террасы. — Теперь Тоби лучше! — произнес Уэйн хриплым голосом. Он положил Тоби на пол, и Кемми чуть не упала в обморок. Кости собаки были вправлены так, будто этим занимался ненормальный ученый. Или безумный ребенок. Голова пса была страшно искривлена, передние лапы вывернуты вовнутрь, а задние — наружу, спина скручена и имела горб, как у верблюда. Короче, получилось что-то похожее на персонаж шоу уродцев, однако дыхание его было, Больше не затруднено, и хотя он не мог держаться на ногах, а его глаза были закрыты, Камила видела, что он вне опасности. Она, наконец, сумела оторвать ноги от пола террасы и кое-как смогла дозвониться до Бирмингема. Фальконнер усмехнулся про себя. Он видел рентгеновские снимки, сделанные доктором консайдоном Кости представляли собой мешанину, и, переплетаясь, причудливым образом образовывали сложную головоломку, однако они были прекрасно сросшимися, и только по едва уловимым признакам можно было определить, что они были сломаны или раздроблены. Ветеринар был искренне поражен состоянием Тоби, говоря фальконеру, что данный случай совершенно необъясним для науки, совершенно необъясним. Движения Тоби были ограничены, поэтому конечности ему пришлось сломать и заново срастить, но уже подобающим образом. Что же касается верблюжьей спины и криво посаженной головы, то к этому пес уже почти приспособился и снова мог, подобно молнии, носиться по лугам Фальконора. После этого случая в голове Фальконора все время стоял один и тот же вопрос — Если он сумел излечить животное, то что же он сможет сделать с человеком? Ответ пришел в виде голубого побитого форда Пикапа, в котором сидели мужчина с хмурым лицом, женщина и маленькая девочка с кукольным личиком. Их фамилия была Гнат, а жили они на другом конце файта. От одного из своих друзей они услышали рассказ о сыне Джиджи Фальконора, а тот, в свою очередь, слышал об этом из уст соответствующего ветеринара. Их маленькая девочка не могла ходить. Ее отец сказал Фальконору, что ее ножки уснули и не хотят просыпаться. Фальконор поднялся наверх в комнату Уэйна, где с потолка свисали модели аэропланов. Мальчик, сидя за столом, терпеливо склеивал физюляж Ревела Р-38. Фальконор присел на стул, и с минуту понаблюдал за его работой. Мальчик был мастер на все руки, и ему нравились аэропланы. «Внизу кое-кто хочет видеть тебя», — наконец сказал евангелист. «Кто папа?» «Мужчина, женщина и их маленькая дочка. Ей семь лет, и ее зовут Черил. Ты знаешь, почему они здесь?» Он отрицательно покачал головой, осторожно приклеивая на место крыло потому что узнали, как ты вылечил Тобби. Помнишь, ты рассказывал мне, что когда ты увидел, что Тобби умирает, твое сердце заболело так, что ты подумал, будто оно взорвется, а затем ты почувствовал, что должен дотронуться до Тобби и захотел больше всего на свете, чтобы он выздоровел». Уэйн отложил свою работу и удивленно поглядел на отца ярко-голубыми глазами. «Да, сэр». Ты еще говорил, что думал только о том, чтобы кости Тобби снова срослись вместе, и что твои руки дрожали, а там, где ты ими касался Тобби, кости двигались сами собой. Уэйн кивнул. Фальконор очень осторожно взял сына за плечи. Черил и ее родители приехали сюда за твоей помощью. У нее заснули ноги, и их нужно вылечить». Уэйн выглядел изумленным. Она попала под машину? Нет. Я думаю, что это из-за нервов, но ей нужно то, что ты сделал до этого, излечив Тобби. Как ты думаешь, сможешь ты это повторить? Я не знаю. Это... это другое дело. Может быть, я никогда больше этого не смогу. Может быть, я все израсходовал на Тобби, потому что очень хотел его вылечить. Из-за этого мое сердце так болит, папа. «Да, я знаю. Но не становится ли тебе от этого вместе с тем лучше? Не вдохновляет ли это тебя? Не слышишь ли ты при этом голос Бога? И не чувствуешь ли ты Его силу внутри себя?» «Возможно, но...» «Ты целитель, сынок. Живой, чудодейственный целитель!» Он обнял сын одной рукой. «В тебе есть сила, которая дана тебе для вполне определенной цели. Черил и ее родители...» Ждут внизу. Что мне им сказать? Я... Я сделал это, потому что очень любил Тоби, а эту девочку я даже не знаю. Фальконнер наклонился к нему и понизил голос. Сделай это, потому что любишь меня. Отец черел гнат, положил ее на бок на простыню, постеленную на обеденном столе. Маленькая девочка задрожала и схватилась за руку матери, когда Уэйн склонился над ней не зная, что предпринять. Фальконнер ободряюще кивнул головой. Кемми, переутомленная происходящим, вышла из дома и уселась на ступеньках террасы, дожидаясь окончания процедуры. Когда Уэйн, наконец, коснулся ноги девочки, он закрыл глаза, в его висках застучала кровь, и он принялся растирать круглые колени черил. Девочка глядела в потолок и что-то тихо шептала. Это продолжалось около часа, пока лицо Уэйна не стало блестящим от пота, а руки не перестали слушаться его. Родители черел, не говоря ни слова, подняли девочку и отнесли ее в грузовик. Уэйн стоял на террасе, пока грузовик не скрылся вдали, с паникшими от поражения плечами. Когда он встретился глазами с отцовским взглядом, то из его груди вырвалось рыдание и он убежал наверх в свою комнату. Фальконер вернулся в свой уставленный книжными шкафами кабинет, закрыл двойную, обитую дубом дверь и сел за письменный стол, смотря перед собой невидящим взглядом. Затем он решил для восстановления равновесия духа обратиться к Библии, каждая страница которой была для него откровением. Он обнаружил, что открыл 13 главу Евангелия от Матфея на речи Христа о семенах, посеянных на каменистой почве, в сорняках и на плодородной почве, где они дали плоды. Он медленно прочитал три страницы до того, как уловил послание. Оно оглаушило его, как удар молнии. «Конечно», — подумал он, — «и на него словно нашло возбуждение» поскольку не до всех доходит Слово Божье то почему бы не быть тому же самому и с чудесами, если эта девочка не исцелилась, то не потому ли, что в ее родителях недостаточно веры, или они ужасные грешники, стоящие слишком далеко от света? Проблема была не в Уэйне, а либо в этой девочке, либо в ее родителях. Он уже почти собрался пойти и поговорить с Уэйном, как вдруг зазвонил телефон. Это был мистер Гнат, звонивший с бензоколонки Тексако, расположенный на другом конце города. Его дочка неожиданно начала дрожать и говорит, что плохо себя чувствует, поэтому они завернули на бензоколонку. Миссис Гнат отнесла ее в туалет, где ее вырвало. Неожиданно Черилл закричала, что чувствует, как в ее ногах течет кровь, и ее испуганная мать поставила ее на ноги. Черил сразу упала, но затем поднялась и своими силами добралась до грузовика, где отец подхватил ее на руки и стал кричать о том, что маленький Уэйн фальконор исцелил его дочь. Три дня спустя в крестовый поход Фальконора пришло письмо от Гнаттов, внутри которого лежал завернутый в тонкую оберточную бумагу 10-долларовый банкнот. Спустя некоторое время телефонные звонки и письма понеслись силевым потоком, и Фальконор решил, что ему пора передать Уэйну все, что он знал о публичных выступлениях, о том, как надо управлять толпой и помещать в сердца людей любовь к Господу. Мальчик обладал врожденным талантом ко всему этому, и в последнюю минуту Фальконнер добавил на плакаты, предназначенные к летнему туру палаточных проповедей, имя Уэйна. Фальконнер поднялся с постели, стараясь не разбудить Кемми, через холл прошел в комнату Уэйна и осторожно открыл дверь. Слабые лучики восходящего солнца, отражались на дюжине моделей самолетов, Б-52, пары Хелкетов морского базирования, английского спада, Констеллейшн и других, свисающих на нитях с потолка. Уэйн сидел на стуле около окна. Легкий утренний ветерок колыхал занавески. За окном расстилались луга 36-акрового поместья Фальконера. Уэйн, голова мальчика резко повернулась. — Что-то ты ранехонько сегодня проснулся, а? Фальконер вошел в комнату, пригнувшись, чтобы не задеть зеленый спитфаер. Да, сэр, мне надо кое-что обдумать. — И это кое-что настолько важно, что нужно не досыпать. Ты же знаешь, что этим вечером мы должны быть в декатуре. Он зевнул и потянулся, предчувствуя долгую дорогу. — О чем же ты думал? — Я думал о том, что произошло в Готтерне, папа. Я думал о том мальчике и его маме». «О!» — Фальконор взъерошил рукой волосы и тяжело присел на край кровати, откуда мог видеть лицо сына. «Ты слышал, что они говорили? Они странные люди, а эта женщина пришла на проповедь исключительно для того, чтобы спровоцировать скандал, но это не должно тебя интересовать». «Правда ли, что она ведьма, как говорили, и что мальчик — демон?» «Я не знаю, но, похоже, в Готтерне все думают так». Мальчик несколько секунд молча смотрел на него, а затем сказал, «Почему же мы тогда не убили их?» Фалькон распугался, «Ну, Уэйн, убийство противозаконно». «Несмотря на то, что ты говорил, что законы Бога превыше законов человека, а если эта женщина и мальчик зло, то им нельзя позволять жить, не так ли?» «Э-э...» Фальконнер чувствовал себя так, будто перекувыркнулся через голову. — Господь позаботится о них, Уэйн. Не беспокойся. — Она говорила, что то, что я делал, — это убийство. — Да, она так говорила, но это только доказывает, насколько она извращенная, не так ли? Она попыталась разрушить твою работу, и для этого она использовала этого мальчика. — Я все делаю правильно, папа? Вопрос прозвучал, как удар грома. Фальконнер заморгал. «Что ты имеешь в виду, сынок?» «Я имею в виду. Я знаю, что этим летом излечил много людей, но... Первый раз, с Тобби я чувствовал, что что-то произошло внутри меня, как будто моя кровь вскипела, и... Это было похоже на то, как в детстве я воткнул вилку в розетку. Это было больно, и когда все закончилось, я еще долго чувствовал это. С тех пор ко мне никогда больше не приходило то чувство. Иногда я испытывал зуд, иногда головную боль, но... Не то, что в первый раз. И помнишь, на прошлой неделе в Силакауге? Того слепого. Я старался очень сильно, папа, но я не смог вернуть ему зрение. А еще там были другие, которых я даже не коснулся. Может быть, собирался, но... Уэйн замолчал и на его лице отразилось глубокое беспокойство. «Я думаю, что это крикмар заставила тебя усомниться в себе, вот что я думаю. А это как раз то, что ей нужно. Когда ты сомневаешься в себе, ты ослабляешь себя. Я тоже думала о слепом и ему подобных. Возможно, что ты не можешь вылечить некоторых людей, потому что Господь желает оставить их такими, какие они есть». Или, скажем, они когда-то согрешили и отошли от света, и поэтому, пока они не исповедуются, они не могут получить исцеление. — Ни в коем случае не сомневайся в себе, Уэйн, иначе демоны победят, ты понял? — Я... думаю, что да. — Хорошо. Фальконор потрепал его по плечу. — Ты будешь готов сегодня к декатуру? Уэйн кивнул. — Тебя еще что-то беспокоит? — Да, сэр. «В этом мальчике есть...» «Что-то меня пугает, папа. Я не знаю, что, но...» «Когда я поглядел ему в глаза, у меня душа ушла в пятки». Фальконр тихо хмыкнул и посмотрел в окно. «Если ты чувствуешь страх, — ответил он, — то это потому, что ты чувствуешь в его сердце грех. Уэйн, ты стоишь на пороге большой прекрасной жизни, в которой ты встретишь много хороших людей» но тебе также будут встречаться и люди с сатаной в душе. Ты будешь вставать против них и повергать их, понял?» «Да, сэр». «Хорошо. До завтрака еще пару часов. Не хочешь немного вздремнуть?» «Я попробую». Уэйн слез со стула и забрался на постель. Отец поправил простыни и поцеловал его в лоб. «А теперь спокойно отдыхай, дружище», — сказал Фальконнер. «Я разбужу тебя к завтраку, хорошо?» Он улыбнулся и направился к двери. Голос Уэйна остановил его. «Я все делаю правильно, да, папа?» «Да, я клянусь тебе. А теперь спи». Фальконнер закрыл дверь. Довольно долго Уэйн лежал, глядя в потолок. Ласковый ветерок раскачивал пластмассовые самолеты, и их крылья кренились, будто они планировали между облаками. В лесу лаял Тобби. Мальчик крепко закрыл глаза.